Васильчиков, видя необходимость в немедленном принятии хотя некоторых предварительных мер, посчитая себя обязанным к тому по самому своему званию председателя двух верховных установлений в империи, Государственного совета и Комитета министров, наконец, рассчитывая, сколько прошло бы драгоценного при таких обстоятельствах времени, если б писать за границу и ждать оттуда ответа, решился составить у себя чрезвычайное совещание из министров. Тут были положены на меру некоторые нетерпевшие отлагательства распоряжения, и по приведению их тотчас в действие васильчиков донес о всем том государю с изъяснением и причин побудивших его к такой решительности. В этом очевидно сделаны были две ошибки: одна заключалась в самой всей решительности которая без особого уполномочия при всей чистоте побуждений не могла быть угодно государю. Другая состояла в том, что к министерскому совещанию не был призван управлявший в то время за отсутствием конкрина министерством финансов Вронченко, тот самый, против назначения которого товарищем министра Васильчиков незадолго перед тем так сильно протестовал. Первая ошибка могла показаться государю притязанием непризванно установить в его отсутствие нечто вроде Временного правительства. Вторая должна была утвердить его в мысли об упорной оппозиции, устранившей избранного им министра от составленного Васильчиком совещания только потому, что он не нравился сему последнему. Как бы то ни было, но донесение долго не возвращалось гораздо долее, чем следовало при обыкновенном движении заграничных сношений с государем. Наконец сам он приехал в Петербург, и тогда только бумага была выслана обратно к Васильчикову с сухой надписью, изъявлявшей единственное удивление, что в сказанное совещание князь не пригласил Вронченко. Затем, не далее как на другой день, созваны были в царское село все министры кроме Васильчикова. И тут же последовало повеление «Дела о продовольствии постигнутых неурожаем губерний из ведения комитета министров изъять, учредить для них особенный временный комитет под председательством военного министра чернышова Таким образом, не только предварительные распоряжения не получили прямого утверждения, Не только созыв Васильчикова министерского совещания остался без одобрения, но и сам он поставлен был на будущее время вне всякого дальнейшего участия и влияния по этому важному предмету с поручением дела мимо него руководству и надзору другого лица. Прошло несколько дней, и Васильчикова не приглашали в Петергов. Наступил его обыкновенный докладной день, вторник. Но тут сам он уклонился под предлогом нужных дел по комитету министров, собиравшемуся в тот же день, вследствие чего последовало ему приказание явиться в четверг. Что именно происходило при этом свидании, осталось для всех неизвестным. Но домашние князя рассказывали мне, я был тогда еще за границей, что никогда не видали князя столь расстроенным, как после этой поездки что он ни о чем другом не говорил, как об отставке, и что хотя на следующее воскресенье его позвали в царское село обедать, однако он воротился немногим веселее и вслед затем уехал в деревню в обыкновенный свой осенний отпуск. Все это было в июле, а во второй половине октября уже при мне князь воротился из деревни. Приехав ночью, он тотчас на следующее утро был приглашен в царское село и оставлен там на весь день. Рассказ его мне об этом свидании с государем заключался в следующем. Недели за две перед тем он из деревни прислал государю письмо, в котором прямо и откровенно просился в отставку, как потерявший его доверие. В ответ на это его потребовали непременно в Петербург. Тема разговора, происходившего в царском селе, состояла со стороны Васильчикова, главнейшей в том, что распоряжения его могли показаться неугодными разве лишь по подозрению в них какого-нибудь тайного замысла, регенства и прочее. Но как сердце государева, конечно, не способно в отношении его Васильчикова к подобной мысли, то она и могла родиться единственно от посторонних злонамеренных внушений.